И теперь все будет хорошо у всех нас. Однако хорошие новости не укладывались в моей голове, оставалось слишком много непонятного. А теперь скажи мне, почему ты думал, что я тебя боюсь? настойчиво спросил я. Прости. Интересно, за что он извиняется? Я так виноват. Я не хотел, чтобы ты это видела, видела меня таким. Ведь я наверняка привел тебя в ужас. Я задумалась, вспоминая, как нерешительно Эдвард приближался ко мне, держа руки перед собой, словно я убегу, если он будет двигаться слишком быстро. "Ты серьезно?» — наконец спросила я. "Ты что, думал, будто напугал меня до чёртика?" фыркнул я. Очень удачно получилось: от фырканья голос не дрожит и не прерывается, и звучит это весьма непринужденно. Эдвард взял меня за подбородок и повернул мою голову набок, вглядываясь в лицо. «Белла, ведь я Он помедлил и наконец выговорил вслух: "Ведь я же на твоих глазах убил и разорвал на части разумное существо. Разве тебя это не испугало?" он нахмурился. Я пожала плечами. Пожимать плечами тоже хорошо, но плевательски такой жест не очень. Я только за вас с этим боялась, хотела помочь, но мало что могла сделать. Я замолчала, увидев внезапную злость на его лице. "Да уж, это твоя выходка с камнем. Ты хоть понимаешь, что чуть не довела меня до инфаркта? Что не так-то просто сделать? Под его разозленным взглядом слова застревали у меня в горле. Я помочь хотела Сэт ведь ранили?» «Сет всего лишь притворялся раненым. Это была уловка. А ты, Эдвард, потряс головой, не в силах закончить фразу. «Сет не видел, что ты собираешься сделать, поэтому мне пришлось вмешаться. И теперь он немного обижен, потому что не может похвастаться, что завалил Райли в одиночку. «Сет...» притворялся. Эдвард сухо кивнул. Надо же. Мы оба посмотрели на Сета, который старательно не обращал на нас внимания, наблюдая за костром. Каждый волосок волчьей шкуры излучал самодовольство. Но мне-то откуда было знать, оправдывалась я? К тому же, не так-то просто быть единственным беспомощным человеком из всех присутствующих. Погоди, вот стану вампиром, и тогда черта с два я буду сидеть на скамейке для зрителей. На лице Эдварда отразилась буря эмоций, и наконец победило удивление. В следующий раз ты что, ожидаешь в ближайшее время новую войну? При моей-то невезучести, даже вопрос. Эдвард нахмурился, но я видел, что он на седьмом небе от облегчения, у нас обоих слегка кружилась голова. все закончилось. Или нет?